Глава восьмая «Бросим жребий», — предложил Бер. «Давай я выйду», — попросил Торлиев. «У тебя их уже трое. Но ты же все равно не собираешься его убивать. Я его лучше знаю». С этим Бер не спорил, и они стали ждать, пока Кощей спустится с вала. Тот вышел, и на уровне земли, являя собой зрелище внушительное и пугающее, Игмор снова надел свою рогатую личину. «Шлема у него должно быть нет», — отметил про себя Торлиев. «Кольчугу под кафтан, скорее всего, Игмор надел. В тот вечер, когда его братья отправились убивать у Леба, но шлема никто из них, конечно, не мог взять, чтобы не выдать жертве свои намерения. И хотя с тех пор беглецы разжились кое-каким имуществом, такую дорогую вещь им было раздобыть негде». На ходу Игмор опирался на копье, но избавить его от этой заметной хромоты подпорка не могла. Хромота служила таким ясным знаком принадлежности к тому свету, что не только отроков-смолян, но и торливо пробрала дрожь. Напрасно он напоминал себе, что это чучело Игмоша, сын Гримкеля и Жельки, знакомый ему с самого детства, тот, кого он помнит горластым, круглощеким, вечно лохматым мальчишкой на четыре года старше. Когда-то это был просто игмор, но стоило ему впустить в голову замысел сгубить улеба в человеческой крови его проступили черные струи кощеевой крови или эти черные капли и раньше в нем были ведь если игмор считает себя тоже сыном князя ингвара, значит улеп и ему в его глазах был братом нет сильнее ненависти чем та что рождена завистью к брату Схожему с тобой по рождению, но куда щедрее обласканному судьбой. Вопрос, почему не я так удачлив и любим, сводит с ума и лишает человеческого облика, сперва душу, а потом и тело. Сама судьба привела Игмора на проклятое, разоренное городище, куда истинный Кощей наведывался в древние времена. Теперь он сам и есть Кощей, почти настоящий. И где-то там в этой навии и твердыни сидит девушка ждущая помощи. как так нежна давних времен про которую сама же дединка и рассказывала торливу на посиделках в свинческе. Прошло много лет с тех пор как он слушая сказки о девах похищенных кощеем, воображал себя на месте их освободителей, но сейчас именно таким ему и требовалось стать. Каким бы чудищем и гмоши не рядился, в бою ему хромота не поможет, напомнил себе Торлиев. Совсем наоборот. Еще и место им досталось, хуже не придумать. Неровная каменистая площадка, покрытая местами снегом и льдом. Полному сил, подвижному Торлиеву с его длинными ногами она могла дать преимущество. Но это был первый в его жизни настоящий поединок. Для многих, очень многих первый становится последним, и он не мог оставаться невозмутимым. Игмор, такой же рослый, но намного более тяжелый, считался лучшему в ближней дружине Святослава и намного превосходил Торлиева опытом. Он прошел уже через десятки схваток, где ставкой была жизнь, и все их выиграл. В этом он удачлив, а со мной пока неизвестно, мельком подумал Торлиев. Но тут же возразил сам себе. Если убийство у Леба не лишило Игмора удачи, то не у богов, не у Норн вовсе не водится справедливости. Хромата напоминал себе Торлиев, глядя, как к нему приближается огромное, выше человеческого роста чудовище с жуткой рожей вместо лица. И наверняка здоровьем игмор не блещет после полугода скитаний. Торлиев уступает и силой, и опытом. Надо брать подвижностью. «Постарайся загонять его, Хабиби!» — посоветовал в полголоса Агнар, тоже оценивший противника, пока тут шел. «Но не увлекайся. Этот Маджнун опытный и хитрый. Он знает, что ему за тобой не поспеть, и он будет ловить тебя на ошибки. Будь очень осторожен!» Маджнун арабский «сумасшедший». Орлец сосредоточенно шевелил губами, молился. Подойдя и встав напротив Торлиева, Игмор отбросил шкуру, которая был укрыт и остался в обычной свите из толстой серой шерсти. Но личину не снял. Глядя сквозь прорезь, он чувствовал себя на том свете и ощущал поддержку своих покровителей, подземных и небесных. «Все равно мы бы не смогли его убить», сказал себе Бер, вспомнив ту битву в Мирянских лесах, когда от верной смерти Игмора спасла Валькирия. Опять явится та лебединая дева и прикроет его щитом. Хотя, как знать, победа и поражение в руках Одина, а ему может показаться забавным сделать Торлева губителем брата, то есть Святослава, и перенять на себя ту самую вину, за которую хотел отомстить. Копье Игмор тоже отложил в сторону. Под шкурой у него оказался меч на плечевой перевязи, тот самый, с которого ему пришлось смывать кровь у леба. Трудно было бы найти двоих таких не схожих между собой противников, как Игмор и Торлиев. Один хромой выходец из подземья, а второй стройный, красивый, светловолосый, будто родич самого солнца. Но кое-что их объединяло. Оба держали мечи, дорогие корляги с пятнистым булатным клинком и отделкой рукояти из серебра и золота, примету принадлежности к высшим кругам русских дружин. Для равенства условий орлец дал Игмору свой щит. Взяв меч в руку, Игмор по старой дружинной привычке протянул его вперед и, торлив по той же привычке, легонько звякнула об него концом своего клинка. Готов. Этот звон пробудил в обоих Быстрое воспоминание о множестве учебных поединков, а Торлиеву напомнило разницы. Такого поединка в его жизни еще не было. Торлиев вызвал Игмора, поэтому право первого удара принадлежало Игмору. Тоже зная, что на долгий поединок у него не хватит выносливости, он ударил с такой силой, что Торлив пошатнулся. Но тут же Торлив уклонился и попытался зайти сбоку. Он наносил удары с разных сторон, вынуждая Игмора отступать. Тот пятился по полшага, перемещаясь по кругу. Один удар, другой, третий. Игмор только защищался, но Торлев понимал, Кощей выжидает, пока противник оступится. И Торлев совершил ошибку. В длинном выпаде пытался зацепить ногу Игмора, но, как говорят, провалился. Слишком сильно подался телом вперед, выставив голову. Игмор, не растерявшись, отбил удар клинком, а щитом врезал по голове Торлиева, вложив удар весь свой немалый вес. Попади он рантом щита в лицо, вбил бы кости черепа внутрь. Но удар пришелся на венец шлема и оставил вмятину в железе. Сила удара отбросила Торлиева далеко назад и опрокинула на спину. В глазах потемнело голову залил гул торлив понимал что счет идет на мгновение но не мог опомниться сразу чтобы встать меч остался в его руке стиснутый мертвой хваткой но пока был бесполезен игмор тут же шагнул следом и вскинул меч что сейчас будет бер понял быстрее самого игмора И еще в тот миг, когда длинные ноги двоюродного брата взметнулись в воздух. Если человек распростерт по земле, не так легко ударить мечом его в голову или в грудь. Но игмор может рубануть по бедру. Такой удар отсечет торливую ногу, и тот умрет через пару мгновений. Со стороны вала долетел пронзительный женский крик. Не оглядываясь и не успев подумать, Бер скинул копье, который опирался — Живо перевернул его древком вперед и метнул в Игмора. Их разделяло не более десяти шагов. Сильный бросок тяжелого копья пришелся в голову, скрытую под личиной. Как недавно его противник, Игмор откинулся назад и тяжело рухнул на наземь. Бер застыл, сам в изумлении от того, что сейчас сделал. Он вмешался в поединок, нарушил первый закон Божьего суда. Но тут бросок не взять было назад. Да он и не чувствовал такого желания. По правилам это или нет, но всю жизнь не простил бы себе, если бы стоял глаза Тараща, пока это чудище убивало бы его единственного настоящего брата. навцы в воротах возмущенно завопили. Вскинув глаза, Бер увидел, как оттуда к нему несется еще один Кощей, поменьше первого, тоже в болтающейся на плечах шкуре и в страшной лечине с секирой и щитом. Не поняв толком, На кого нацелился Кощей-младший, Бер подался ему навстречу и принял первый удар на свой щит. поединок превратился в бой две на двое. Первоначальная тишина развеялась бурей криков. Теперь кричали отроки Торлиева, вопили новцы в воротах, почти заглушая стук клинков по щитам. Поначалу все внимание приковала схватка двоих новых противников. Оба были свежи, полны сил, Быстро и яростно наскакивали друг на друга. Даже Доброва напомнился от изумления перед непривычным зрелищем и крича подбадривал Бера «Давай, бей, Кащеюшку!». Оба первоначальных противника, Торлиф и Игмор, были только оглушены, но не ранены. Чуть погодя оба встали и возобновили поединок. Теперь они двигались медленнее, одолевая гул в голове. Торлиф, получив удар в шлем, а не в лоб, Чувствовал себя несколько увереннее. Он не видел броска Беры и не понимал, каким образом остался жив, но стремился воспользоваться этой удачей. Опытным взглядом, наблюдая за двойным поединком, Агнер отмечал, из четверых противников слабейший — это Кощейка, никому неизвестный соратник Игмора. Довольно рослый, худощавый, он явно умел обращаться с Щитом и Секирой, но, как свойственно неопытным бойцам, не видел ничего, кроме самого противника, в то время как трое других видели всю площадку. Наступая, Бер теснил его и шаг за шагом развернул спиной к первой паре. Тогда случилось нечто, для Кощейки совершенно неожиданное, но удивиться тот не успел. торлив окончательно опомнившись, быстро подался в бок. Игмор за ним не успел, зато торлив сделав два шага, самым концом меча в длинном выпаде достал шею Кощейки, и попал в основание черепа. Меч не топор, для него не так важна сила удара, как точность. Острый рейнский клинок ужалил как змея, а Торлей, не глядя, как жертва будет падать, успел развернуться вокруг себя, чтобы не потерять из виду Игмора. Кощейка рухнул на землю, даже не успев понять, что произошло, не успев ощутить, как схватила его внезапная смерть, подкравшись со спины. Абер, с единственной мыслью Пора заканчивать. Вместе с Торлиевым навалился на Игмора. Видя, что дело безнадежно, тот хотел отступить в сторону ворот, но оба брата, зажав щитами, дружным натиском повалили его, будто идол поверженного бога. Бер вырвал у Игмора меч из руки, а Торлиев крикнул своим бережатым «Ремни давайте!». Не надеясь на благоразумие поверженного кощея они позаботились его связать. Пока Орлец и Элисар вязали игмора, Торлиф и Бер сидели на земле по обе стороны от своей добычи. Торлиф стянул шлем и рассматривал вмятину, невольно думая, как красиво выглядела бы сейчас его голова, не будь на ней этого шлема. Тот удар и оказался бы смертельным, сейчас его тело уже остыло бы. Вот так, одно неверное движение, и двадцать два года жизни псу под хвост. С Эдмора тоже сняли личину. Стало видно усталое лицо с заметной ссадиной на лбу, куда попала древко берого копья. — Вы, два подлых щенка! — буркнул им Эгмор. — Вдвоем наседать на одного. Это подло и бесчестно. — Ты тоже был вдвоем? — бросил ему Торлиев. — Кто это был? — спросил Бер. Агнер снял личину с трупа кощейки. Торлиев, поднявшись на ноги, протянул руку Беру, дескать, вставай, и подошел. — Мы его знаем, — сказал Агнер. — Да, — подтвердил Торлиев. — Это унизор, сын того, не помню, слова-ти. Я с ним дрался на прялках, помнишь, я рассказывал? Видно, ему показалось мало. — Да, — сказал он, обращаясь к мертвецу, — это тебе не девок пугать, дохлой лошадью нарядившись. Он вмешался после тебя. Игмор глянул на Бера. — Разве? — выразительно удивился тот. — А мне казалось, он сначала выбежал из ворот, а потом уж метнул копье. — А тебе, Тови? Я в это время смотрел в Навь и больше ничего не видел. Но вполне допускаю. Этот мелкий черт всю зиму искал случая меня задеть. Кажется, он так и не понял, что я вовсе не собираюсь жениться на той, как ее, на рогноре. «А вы что скажете?» — Бер посмотрел на Орлица с Элисаром. «Кто первым влез в поединок? Он или я?» Те в недоумении переглянулись, но недавно виденное уже отчасти смешалось в памяти. «Едва ли мы сможем уверенно это утверждать», — сдержанно заметил Агнер, хотя он-то все помнил точно. Все случилось слишком быстро. «А ты, Доброван?» — Торлиф по-славянски повторил вопрос, но Доброван в недоумении опешил да вроде вроде он первый старейшина кивнул на кощейку выскочил как черт из под земли болтайте да угрюмо сказал игмор на это выловки но я то знаю ты бабкин внук первым вмешался и крас подтвердит увижу князя все ему расскажу какие у него братья бесчестные щенки ага расскажи одобрил торлив расскажи святославу Эльги тоже, как ты пытался убить ее племянника, который пообещал тебя не убивать. — Вы не оговорили, что я тоже должен сохранить тебе жизнь? — Это да, это мы с тобой дураки, — Берке внул Торлиеву. — А ты понял это как разрешение? Ну и кто после этого бесчестный пес? — Ты, Хабиби тоже дрался против двоих противников в один и тот же миг. Агнар кивнул на тело унизора. «Этим, я считаю, ты искупил то бесчестье, если твой брат все же вмешался первым». «Да что там разбирать?» — сказал Доброван, по лицам и жестом отчасти понимая, о чем идет речь. «Чудище это-ка одолеть! Всему нашему племени вы такое добро сотворили!» На волка бешеного, что ли, теперь в одиночку непременно выходить. Он, как у девкиного горла, нож держал. За бесчестье себе не счел. Только сейчас Торлиев пришел в себя настолько, что вспомнил о дединке. Она ведь все еще томится где-то там, в Кащеевой твердыни Он перевел взгляд на вал и увидел ее. Дединка стояла у самого воротного проема, не сводя с них глаз но не решалась подойти к мужчинам. Улыбнувшись, ей отчасти виновата, Торлиф направился к воротам. К тому времени, как он достиг проема, деденка спустилась с вала и встретила его там. Торлиф обнял ее, и она крепко обхватила его за шею. Прижавшись щекой к щеке, они стояли, ощущая свою близость, как чудо, на какое никто из них почти не надеялся не находили слов. В свинческе они оба считали свою неприметно возникшую дружбу чем-то случайным, невозможным, что рассеется как сон, едва они разойдутся, что неизбежно, каждый в свою сторону. Но именно то, из-за чего они расстались, сделало неизбежной эту встречу. А возникшая связь так окрепла, что стала неразрывной. Я должен и гмору Спасибо сказать. Наконец проговорил Торлиев ей на ухо. Если бы не это чучело, мне пришлось бы догонять тебя на полпути в Хазарию. Они тебе что-нибудь сделали? Если да, то еще не поздно сделать из них парочку кровавых орлов. Они ничего. Только он один раз хотел меня убить. Деденка не поняла этого обещания полностью, что и к лучшему. Когда наши были миричи, хотели твержу взять крепость ну и что торлив То несколько отодвинулся чтобы взглянуть ей в лицо держа за плечи и снова он пришел в непонятный восторг привид их глаз вровень с его собственными при свете дня он ясно видел в ее серых глазах золотистые искры вокруг зрачка и от восхищения позабыл на миг о чем начал говорить он правду сказал беру Это худое, продолговатое, скуластое лицо вовсе некрасиво. Но почему-то это лишь усиливало его влечение к ней, как намек, что в этой несуразно рослой деве скрыты силы, перед которыми внешняя краса ничего не стоит. — Ты хочешь выйти за Кагана? Царицей стать, то есть Каганшей? — Смеешься ты! — дединка сама засмеялась этому нелепому предположению, и от ее низкого голоса, хрипловатого смеха у него внутри прошла приятная дрожь и потянуло засмеяться в ответ, будто и не он вот только что дважды избегал верной смерти, а может, как раз поэтому. Он перепрыгнул эту яму, и теперь перед ним снова расстилалась неоглядно долгая жизнь и все те радости, какие она могла принести. «Я Каганшей!» Да как меня отсылали с обозом, думала, лучше бы мне умереть, чем в такую даль ехать. А со мной поедешь? Куда? В Киев. Или, хочешь, со своими чурами навек здесь остаться? Говоря это, Торлиев почувствовал разочарование потери, будто терял то, что уже принадлежало ему. — С тобой поеду, — без колебаний прошептала деденка. — Что мне в тех чурах? Это ж они меня к Кагану проводили. Я женюсь на тебе, раз уж ты главная невеста этих краев, своим подвигом я это заслужил. Ты согласна?» «По неволе приходится», — деденка вздохнула в притворной печали. «Никто другой меня здесь и не возьмет». «Почему же?» «Ну, вой доброван же видит». Деденка бросила беглый взгляд за ворота. — И что он такое видит? — Как меня целует чужой мужчина, да еще и Рус. — Я еще не... Торлиф не успел закончить, как обнаружил, что целует ее или она его. Уже не разобрать. Возвращение в Болемирь вышло торжественным и победоносным. Жаль, что в этой пустынной местности почти некому было его оценить. Зато были Болемиричи запомнили это зрелище и в поколениях передавали рассказ о нем. Возглавлял шествие Агнер верхом на лошади, держа на поднятом копье Кощееву личину, как голову поверженного врага. Сам Агнер с его смуглым морщинистым лицом, косичками в длинных волосах и бороде, с кожаной повязкой на правом глазу, выглядел отличным стражем для этой жуткой добычи. За ним ехали Орлец и Элисар, потом Бер и Торлиев. У торлива позади седла сидела деденка, держась за его пояс. И уже тем, что посадил ее на своего коня, Торлиев без слов сказал Болемиричам о своих намерениях, заявил права на девушку, и все смотревшие на них поняли это с первого взгляда. Далее на санях везли связанных Эгмора и Красина. За ними рядами шагали смолянские отрики Торлиева и хольмгордские отрики Бера во главе с Десятским Свеном. Приближаясь к воротам Болемиря, Свен запел, а прочие отрики подхватывали каждую строчку. Ой, да зародила сильна, ой, да зародила сильна буйная ягода в бару, буйная ягода в бару. Ох, и пошла красная девка, пошла красно в бор ягоды брать. Ох, и заблудилась красная девка в тёмном бору. Ох, и наблудила красная девка ровно три года. Ох, и приблудила красная девка к быстрой реке. Ох, и выходила красная девка на крутой бережок. Ох, и расстилала красная девка шёлковый платок. Ох, она кричала сильно громко, Перевозчика. Ох, и перевозчик, бел молодчик, парень молодой. Ох, и перевези красную девку на тот бок реки. Ох, чего стоишь, бел молодчик? То и заплачу. Ох, и за перевоз красна девка. Поди замуж за меня. Были миричи, видя победное шествие и, слыша веселую свадебную песню, сами начали улыбаться. Растворили ворота, испуганно косясь на двоих связанных пленников и накощая его голову на копье. Однако все громче делались приветственные крики. — Ну, чем мы с тобой не витязи из сказки? — по-русски крикнул Бер Торлиеву, понимая, что уже вот-вот его станет не слышно Голова чудища и спасенная невеста. Сам Олег вещей не так красиво вернулся из Миклогарда. Ему не повезло. У него не было рядом такого брата. Торлив взмахнул рукой, указывая, кого имеет в виду. Если бы не ты, меня привезли бы сюда по частям, разделанного словно кабанчик. Я не жалею, заносчиво ответил Бер, отвечая не совсем на эти слова, а на тот вопрос, что сжег ему душу. Я, конечно, ценю свою честь, но тебя мне жалко больше. Если бы я дал этому угрызку зарубить тебя, как он уже зарубил у леба, вот тогда бы мне позор и поношение. Совсем юным Бер потерял мать. Потом почти у него на глазах погиб у леб, а всего через полгода после того умерла королева Сванхит, вырастившая его и ставшая самым близким человеком. Встречу с Торливым Бер воспринял как возмещение ущерба, посланное судьбой. Обладая при сдержанных повадках горячим сердцем, привыкший ценить свой род превыше всего, он истощил силой терпеть потери, и сама честь не смогла бы его утешить в еще одной. Они въехали в город, к ним хлынула толпа, женщины тянулись к деденке, Торлив соскочив на наземь и сняв девушку с коня, отказался выпустить ее из рук, пока доброван не подтвердит перед всем родом, что отдает племянницу в жены тому, кто вызволил ее из полона. — Я, конечно, не Каган Хазарский, я всего лишь любимый племянник княгини Киевской Эльги, — скромно пояснил Торлиев изумленным родичем дединки. — Но зато я больше не допущу, чтобы всякая нечистая рожа держала нож у горла этой девы. Задерживаться в Болемире сверх необходимого ни Бер, ни торлив не хотели, но торлив отказался уезжать без детинки. Не без мысли о том, что вместе с ней Болемиричи отдавали Кагану свою покорность и дань, он твердо потребовал, чтобы она была признана родичами, как его законная жена. Женщины подняли суету, чтобы справить в ближайшие дни хотя бы самые необходимые обряды посада. Больше всех хлопотала тетка Болеславица. Аж просияла от радости, как услышала, что Рус берет дединку в Вадима и жены и увозит за три-девять земель. — Вот чего у тебя не ладилось за мужеством, — радостно говорила она дединке, пока вела ее в баню. — Судьба тебе была, жениха себе в версту дождаться, вот и дождалась. А как мать за тебя рада! Думаешь, у меня сердце лежало тебя за Кагана провожать? Ну бы его к клешему, совсем Кагана этого! А этот и парень красивый, и вежливый, и богатый, сразу видать. И уж верное слово ей версту, — смеясь подхватила ее дочка Всеведица, — будто их двоих по одной мерке делали. Может, он один такой на свете и есть? Деденка улыбалась в ответ, сама не веря. В один день то, что было несбыточным сном, вдруг обернулось истинной явью и ведь не обманула то видение Болеславицу. Теперь дединке самой казалось, что с каждым шагом она поднимается все выше в гору, а наверху сияет солнечным светом золотой терем. Ее будущая жизнь за затридевит земель в богатом теплом краю, с тем, кого она полюбила, едва разглядела, только сама не сразу поняла. Даже радости Болеславицы она верила, По всему пути до бани их провожали две белки, играли и плясали на ходу, то прыгая друг через дружку, то сцепившись парочкой. Тетка не была злой и не желала ей худо, просто слишком боялась с замужеством племянницы потерять своих духов-помощников. Но в Киева те с деденкой не поедут. Они сильны только близ старого родового окопа, близ каменной вымостки, где погребен прах бабки Перучады. Деденка то улыбалась, то вздыхала. И жалко, и страшно было уезжать от родных могилок. Но теперь она верила, что путь ее лежит туда, куда поведет ее Торлиев. Она еще успеет сходить попрощаться с бабкой и взять с собой горсточку земли с ее могилы, чтобы сила Чуров хранила в новой жизни. Жених с братом тем временем тоже отправились в баню очищаться после схватки с Кащеем и готовить жениха к свадьбе. Игмор и Красин пока были посажены под замок к своим приятелям, новцам, взятым в битве на оке. Но и сейчас Бер и Торлиев не могли отойти мыслями от главного своего дела. Маленькая баня после топки еще была полна острым, горьковатым запахом древесного дыма. Хотелось выбраться отсюда поскорее. Но это было единственное место, где братья могли спокойно обсудить наедине то, что было для них важнее всего. Плеснув из ковша воды на раскаленные камни печи, Берс сел в облаке пары на скамью рядом с торливом, стараясь не касаться бревен стены, чтобы не замораться в саже. «Ну, и что мы теперь должны сделать с этим ублюдком, с этим псом переодетым?» «Ничего, Берси», — уверенно ответил Торлиев. У него было мало времени, чтобы об этом подумать, но в своих выводах он был так уверен, словно вынес это знание готовым из тьмы короткого беспамятства во время поединка. «Ничего мы с ним не будем делать». Послушай, я объясню. Пусть он возвращается к Святославу. Если Святослав прислушается к родичам и казнит его из-за улеба, он тем самым казнит и самого себя. И он об этом знает. Если он простит гмошу, то тем навлечет на себя мщение богов. И об этом он, наверное, тоже, если не знает, то догадывается. В этом деле до него нет хороших выходов. Все плохие. Вот подумай. Нам с тобой решать, на какой исход его направить. Немного ли брать на себя? А оставить ему самому делать этот выбор? Если мы таим на него зло, это будет и наша месть. Он не уйдет от расплаты, но дать ему самому выбрать, как расплачиваться, это будет месть вдвойне. С ним говорят боги. Мы, хоть ему и братья, не неровне ему в глазах богов. И знаешь, — добавил он, помолчав, — меня это... Ничуть не огорчает. Меня тоже. Понимаешь, да? Пусть Святослав сам разбирается с местью, с богами, с судьбой и удачей. Я думаю, сам Один подготовил для него этот выбор. И в этом сказалась его любовь. Всякий исход несет нашему князю великую славу в веках. Только несчастье в земной жизни этого не будет. Но такова Любовь Одина. Оставим их наедине, понимаешь? Нам все равно до них не дотянуться, так и не будем лезть не в свое дело. И мы вот так его отпустим, не без сомнения уточнил Бер, чтобы ехал в Киев, хвастался там своей красной рожей, и все люди думали, что мы отказались от мести, отступились из робости или продали кровь у Лебы за серебро. Местине я объясню. Он поймет. Он сам пытался объяснить мне примерно это, но тогда я не до конца его понял. А все прочие? Когда-нибудь и они поймут, в чем заключалась месть заулеба. — Через тысячу лет, да? — А ты куда-нибудь торопишься? — Ну ты хотя бы скажешь Святославу, ты ведь его скоро увидишь, что это мы с тобой оставили его разбираться с богами, а ведь могли разом с ним покончить, просто отрубить голову игмоше когда он упал, и ты велел его связать. Никакая валькирия не успела бы нам помешать. «Э, — Эй, нет, — протянул Торлиев и покачал головой. — Не стоит святше знать, что мы с тобой знаем его главную тайну. Я скажу тем двоим, чтобы молчали. Они будут молчать. Им не стоит хвалиться перед князем, что они выболтали нам с тобой тайну его жизни и смерти. Тебе хорошо, ты в Хольмгарде, — и ему больше нечего там делать, раз уж там князем его сын. А мне придется жить рядом с ним в Киеве и идти с ним в дальний поход уже этим летом. Лучше ему не знать, как много я знаю». Некоторое время они молча мылись, а потом Бер сказал, «Ну что же, мы могли бы его прикончить, если бы хотели. Но подумай, спасти его мы не в силах даже если очень захотим. Не требовалось уточнять, кто такой он. Последние полгода оба жаждали разобраться с Игмором, но теперь мысли о нем ушли, вытесненные мыслями о том, кто был куда важнее. Об их общем брате, Святославе, князе Киевском. Гнет мыслей о мести, наконец отпустил их. И оба испытывали облегчение, но вместе с тем у них появилось чувство Будто они добрались до вершины некой горы и оттуда увидели, куда больше, чем было доступно их глазам раньше. «Его не надо спасать от его судьбы», — подумав, ответил Торлиев. «Он сам ее выбрал, как Ахиллеус, и не променяет на другую. Он ведь не как мы. Для него не важно прожить жизнь в богатстве и почете, найти хорошую жену, завести семерых детей». Для него существует только вечная слава на земле и в Волгале. И, сдается мне, он ее получит. Они еще помолчали. Потом берс сказал. — Ну и насчет семерых детей. Ты ведь понимаешь, что просто обязан назвать своего первенца моим именем. После того, как я сегодня жертвуя своей честью, почти что стал для тебя вторым отцом. — Берси! — У Торлева было такое лицо, как будто он сейчас заплачет. Я бы сделал это и без напоминаний. Приезжай в Киев через годик, познакомишься с ним». «Только не вздумай меня обнимать», — с негодующим видом прошипел Бер, что о нас люди подумают. «Что если бы мы не были братьями раньше, то стали бы ими после сегодняшнего дня?» «Обоим было о чем подумать» но мысли у обоих были сумбурными. Метались между пережитой смертельной опасностью, торжеством победы, стыдом невольного бесчестья. О свадьбах своей и брата. Только у она ожидалась сегодня же, а Беру для этого предстояло еще возвратиться в Хольмгард, где ждала его Вефрит, дочь Эскеля Тени. Отсюда им предстояло ехать вдвоем вниз по Оке на Угру и в Ратиславль, где ждал их торт потом назад в Смолянск, а там разойтись в противоположные стороны, одному на север, другому на юг. Торлиеву и дальше придется терпеть общество Игмора и Красина. Он и хотел бы расстаться с ними как можно быстрее, пусть добираются до Киева, как знают. Но как они туда попадут, кроме как с обозом смолянской дани, который Торлиеву отправит вниз по Днепру, едва сойдет лед. Торлиева посылали за невестой для Велерада, Какой шум произведет, когда он, кроме юной Рагноры, привезет еще и собственную молодую жену, о которой никто раньше в Киеве и не слыхал. Невольно все будут их сравнивать, и хотя в глазах толпы деденка уступает Рагноре красотой, в приданное с ней идет покорность русам вятичей с верхней оки. Уж это и Святослав оценит. А едва добравшись до Киева, Торлеву придется вновь расстаться с ним и с молодой женой, сопровождать Святослава в походе на восток. Ради этого похода он и принял нелегкое решение оставить двух последних убийцу Леба в живых. А когда и где закончится тот восточный поход, ведает только Один, да и то не наверняка. Бог Копья пообещал Святославу, что три царства упадут к его ногам, а Хазаре — только первая из них. Где ждут его два других? Русам известно всего три ныне существующих царства — Хазарское, Греческое и Болгарское. Но мир так велик, что слишком полагаться на свои знания о его устройстве Торлиев то не стал бы. Они с Бером довели до конца свою сагу о мести, Пусть даже истинный подвиг их духа останется скрыт почти от всех ныне живущих. А те, кто о нем будет знать, Игмор, Красин, сам Святослав, не оценят их великодушие по достоинству. Но кое-кто оценит. Торлиев бросил беглый взгляд вверх, как будто мог через крышу бани и несколько слоев небесных твердей разглядеть Асгард и его одноглазого владыку. Они с Бером сегодня могли стать героями саги во вкусе сеятеля раздора, убив Игмора, погубив Святослава и взяв на себя ту же вину братоубийства. Из этой петли они вывернулись, хоть и не без потерь. И хотя в Киеве Торлеву предстояли не самые приятные объяснения, его наполняло именно то спокойствие, какое дает Сознание своей правоты. Он сделал выбор в пользу Руси, Ее силы, чести и славы. Русь не племя, Русь дружина, Вечная, бессмертная, Тесно смыкающая ряды небесные и земные. Она больше, чем он, Торлиев, сын Хельги. Она больше даже, чем Святослав, И пусть киевский князь-воин, наследник Ахилеуса, думает, что заставит Русь служить себе, на самом деле он сам будет служить ее вечному прославлению, своей жизнью и смертью. И даже если они, Торлиев и Бер, растворятся в памяти веков, померкнут в ослепительном сиянии славы нового Ахилеуса, без них не было бы и его И вслед за своим настоящим братом Торлев мог бы уверенно сказать, «Я не жалею». Октябрь 2024 года, март 2025. Санкт-Петербург. Благодарю вас за внимание. Для вас читала Наталья Беляева. До новых встреч!